Упитанный председатель суда обычно шутил в таком роде, в разговоре с женой и дочерью он охотно прибегал к тяжеловесному остроумию. Совокупность знаний необходима для того, чтобы разбираться в таких безделушках, и есть наука, именуемая археологией, продолжал он. Археология интересуется архитектурой, скульптурой, живописью, серебряными и золотыми изделиями, керамикой, мастерством краснодеревцев, кстати сказать, совершенно новым видом искусства, кружевами, коврами, словом, всеми произведениями человеческого труда. Значит, кузен Понс ученый, заметила Сосиль. «Кстати, почему он пропал?» – спросил председатель суда с видом человека, который вдруг вспомнил тысячу мелочей ранее ускользавших от его внимания, а теперь, по выражению охотников, выпалил по ним дуплетом. «Не знаю, какая его муха укусила. Верно, обиделся на что-нибудь?» — ответила супруга. «Может быть, я не выказала достаточной радости, получив от него подарок? Вы знаете, я в таких вещах мало понимаю». «Как так мало понимаете?» Да ведь вы же одна из лучших учениц Сервена и вдруг не знаете вот то? воскликнул председатель суда. Сервен – персонаж произведения Бальзака, художник, живописец, в мастерской которого девушки обучались живописи. Я знаю Давида Жерара, Грои, Шроде, Герена и господина де Форбена и господина Турпена де Крисе. «Вы должны были бы, что я должна была бы, сударь?» спросила супруга, бросив на мужа взгляд достойный царицы Савской. «Знать, кто такой вот то, мой дружок!» «Он сейчас в большой моде», — ответил муж со смирением, ясно показывающим, что он был под башмаком у жены. Этот разговор произошел за несколько дней до того первого представления невесты дьявола, Когда болезненный вид понца поразил весь оркестр. За это время все, у кого Понс был частым гостем за столом, кто привык к его услугам, уже не раз осведомлялись о нем друг у друга и теперь в том кругу, которому он прежде льнул, забеспокоились, тем более что на премьере многие видели его в оркестре за дирижерским пультом. Хотя во время прогулок Понс старательно избегал встреч со своими прежними знакомыми, Он все-таки столкнулся нос к носу с бывшим министром графом Попино у Мунистроля, у одного из тех известных своей предприимчивостью и хитростью антикваров с нового бульвара Бумарше, о которых Понс в свое время рассказывал супруге председателя суда, восторгаясь предметами старины, которые, по их уверениям, встречаются все реже и реже, и уже почти совсем перестали попадаться, они раззадоривают покупателя и набивают цену. «Дорогой Понс, почему вас нигде не видно? Нам вас очень недостает, и жена не знает, чему приписать ваше отсутствие». «Ваше сиятельство», — ответил Понс, — «в одном доме у родственников мне дали понять, что в моем возрасте лучше не бывать в свете. Меня там и прежде принимали не особенно ласково, но во всяком случае не оскорбляли. Я никогда и ни у кого ничего не просил» добавил он с достоинством, присущим служителю искусства. Я всегда старался отблагодарить за любезность и быть полезным тем, у кого бывал в доме. Но, как видно, я ошибался. Мои друзья, мои родственники рассудили иначе. По-видимому, они считали, что за честь отобедать за их столом, я соглашусь стать их крепостным, обязанным отрабатывать им оброк и барщину. Так вот, я и решил отказаться от должности блюдалиса Дома я имею То, чего не имел в гостях истинного друга. Эти полные горечи слова, которым старый музыкант сумел придать особую выразительность интонации и мимикой, так поразили пера Франции, что он отвел кузена Понса в сторону. «Что с вами случилось, дорогой друг? Скажите, чем вас обидели? Я разрешу себе напомнить, что у нас в доме к вам всегда относились с должным вниманием». «Вы единственное исключение», — сказал старик, — Кроме того, вы вельможа, государственный деятель. Многое можно было бы объяснить вашей занятостью, в случае, если это потребовалось. В конце концов, фонс сдался на уговоры граф Попино, искусственного дипломата в обращении с людьми и введении дела, и рассказал ему неудачи, постигшую его у господина Демарвиля. Попино так живо принял к сердцу обиды пострадавшего, что, придя домой, Сейчас же пересказал все жене, добрейшей, достойнейшей женщине, которая при первой же встрече начала выговаривать супруги председателя суда. Бывший министр со своей стороны тоже сказал несколько слов ее мужу, результатом чего явилось семейное объяснение. Хотя Камезо не был у себя дома полноправным хозяином, однако его упреки оказались вполне обоснованные и юридически, и фактически, поэтому и жена, и дочь не могли не признать их справедливость. Обе повинились и постарались свалить все на прислугу. Людей призвали, распекли, так допекли, что они во всем сознались и были прощены. Их рассказ убедил председателя суда, насколько прав был кузен Понс, решив не ходить к родственникам. Подобно всякому главе семьи, находящемуся под башмаком у жены, председатель суда опустил в ход всю свою супружескую и судейскую власть, Пригрозив прогнать слуг, а значит и лишить их всех благ за долголетнюю службу, если отныне кузену Понсу и всем прочим гостям, почтившим его своим посещением, не будет оказано то же уважение, как ему самому. Мадлена только иронически улыбнулась, услышав эти слова.